Старик послал меня к Ялику перенести вещи, которые он привез. Мешок кукурузной муки фунтов на 50 большой кусок копченой грудинки, порох и дробь, бутыль виски в 4 галлона, а еще старую книжку и две газеты для пыжей, и еще паклю. Я вынес все это на берег, а потом вернулся и сел на носу лодки отдохнуть. Я обдумал все как следует и решил, что, когда убегу из дому, «Возьму с собой в лес ружье и удочки. Сидеть на одном месте я не буду, а пойду бродяжничать по всей стране лучше по ночам. Пропитание буду добывать охотой и рыбной ловлей. И уйду так далеко, что ни старик, ни вдова меня больше ни за что не найдут». Я решил выпилить бревно и удрать нынче же ночью, если старик напьется. А уж напьется, то он обязательно. Я так задумался кто не заметил, сколько прошло времени, пока старик не окликнул меня и не спросил, что я там, сплю или утонул. Пока я перетаскивал вещи в хибарку, почти совсем стемнело. Я стал готовить ужин, а старик тем временем успел хлебнуть разок-другой из бутылки. Духа у него прибавилось, и он опять разошелся. Он выпил еще в городе, провалялся всю ночь в канаве И теперь на него просто смотреть было страшно. Не дать не взять Адам, сплошная глина. Когда его, бывало, развезет после выпивки, он всегда принимался ругать правительство. И на этот раз тоже. А, еще называется правительство. Ну на что это похоже, полюбуйтесь только. Вот так закон. Отбирают у человека сына. Родного сына. А ведь человек его растил, заботился, Деньги на него тратил, да. А как только вырастил, в конце концов, этого сына, Думаешь, пора бы отдохнуть? Пускай теперь сын поработает, Поможет отцу чем-нибудь». «Тут закон его и цап. И это называется правительство. Да еще мало того. Закон помогает судье Тэтчеру оттягать у меня капитал. Вот как этот закон поступает. Берет человека с капиталом в шесть тысяч долларов, даже больше» его вот в эдакую старую хибарку, вроде западни, и заставляет носить такие лохмотья, что свинье было бы стыдно. А еще называется правительство. Человеку такого правительства своих прав добиться не может. Да что в самом деле? И на раздумаешь, вот возьму и уеду из этой страны Навсегда. Да. Я им так и сказал. Прямо в глаза старику Тэтчеру так и сказал. Многие слыхали и могут повторить мои слова. Говорю, да. Я не за грош бросил бы эту проклятую страну и больше в нее даже не заглянул бы. Вот этими самыми словами. Взгляните, говорю, на мою шляпу. Если, по-вашему, это шляпа. Вверх отстает, а все остальное сползает ниже подбородка. Так что и на шляпу вовсе не похоже. Голова сидит, как в печной трубе. Поглядите, говорю, вот какую шляпу приходится носить. А ведь я первый из первых богачей в городе. Только вот никак не могут добиться своих прав. Да, замечательное у нас правительство. Просто замечательное. Ты только послушай. Был там один вольный негр из Агаил. Мулад. Почти такой же белый, как белые люди. Рубашка на нем белей снега, шляпа так и блестит. И одет он хорошо, как никто во всем городе. Часы с цепочкой на нем золотые, палка с серебряным набалдашником. Просто фу ты, ну ты, важная персона. И как бы ты думал, говорят, будто он учитель в каком-то колледже умеет говорить на разных языках и все на свете знает. да еще мало того говорят будто он имеет право голосовать у себя на родине. У ну, этого я уж не стерпел. думаю до чего же мы это дойдем? Как раз был день выборов, я и сам хотел идти голосовать, как бы не хлебнул лишнего. А когда узнал, что есть у нас в Америке такой штат, где этому негру позволят голосовать, я взял, да и не пошел. Сказал, что больше никогда голосовать не буду. Так прямо и сказал, и все меня слышали.